Глава двенадцатая. Судя по этим плитам, в Японии строят броненосный крейсер по типу «Идзума». Задумчиво пробормотал «Ессен», рассматривая в полутемном трюме захваченного приза огромные плиты, толщина которых была в 7 дюймов английской стали горвея Другие стальные прокатки были менее внушительными по размеру и заметно тоньше на пару дюймов. Такие вещи сразу в глаза бросаются. «А может, это для строительства нового броненосца?» «У тех главный пояс в 9 дюймов, а верхний — в 6». Карл Петрович ещё раз посмотрел на плиты, удовлетворённо хмыкнув. Дела пошли. Две недели тому назад он лично потопил торпедой вражеский вспомогательный крейсер. Второй самурай, следующим утром, увидев два подходивших к острову русских быстроходных крейсера, решил дать бой. «В храбрости японцам не откажешь». Вот только решение глупое, с двумя старыми пушками против полудюжины скорострелок «Канэ» с вышкаленными и опытными командами вступать в бой безумие. Пожалуй, вы правы. Они решили сами построить крейсер у себя, а не заказывать в Англии. Хм, я перехватил броню, что предназначалось для первого корабля линии, которого японцы решили сотворить у себя дома. Теперь сроки будут существенно сдвинуты по времени. Командир вспомогательного крейсера «Сесой Великий», капитан первого ранга «Озеров», тоже пребывал в задумчивости. Мануил Васильевич никак не ожидал, что захватит столь ценный приз, перехватив его буквально в нескольких часах плавания от японского побережья. Транспорт под британским флагом вздумал удрать от русского крейсера, несмотря на три предупредительных выстрела под фарштевень. Требование немедленно остановиться и приготовиться к досмотру. Однако, получив из орудий Канне 252 миллиметровые болванки в надстройку, тут же застопорил машины. Капитаны под развивавшимся британским Юнион Джеком уже не вели себя так вызывающе нагло, как в первые дни июля, когда требовали немедленно освободить их от досмотра и грозили страшными карами русским пиратам. Вроде того, что немедленно явятся крейсера Королевского флота и расстреляют из пушек русский рейдер, а оставшихся в живых моряков развешают на мачтах. Однако после беглого досмотра спесь сразу исчезала, ибо даже самые упертые шкиперы понимали, что их груз является самой обычной военной контрабандой. Может быть, скорее так оно и есть, в Лондоне испытывали жгучее желание так сделать, вот только подобный акт грозил Британии нешуточными проблемами. Российская империя — не захудалая страна, министры которой покорно выполнят любую рекомендацию английского чиновника из Foreign Office. И реакция может последовать всякая. Русская армия мирного времени имеет устрашающую численность в полтора миллиона, к тому же находящуюся уже не в плачевном состоянии, а вполне себе бодро. Из шанхайских газет и допросов купцов русские моряки знали, что месяц назад маньчжурская армия перешла в наступление, заняла обратно Мукден и всячески теснит японцев, уверенно продвигаясь вперед. Этого ожидали многие. Все же империя воюет с сильными европейскими державами несколько веков, нанеся поражение таким серьезным противникам, как прусаки Фридриха Великого или самим французам во времена императора Наполеона. А тут желтолицу и макаки, которые полвека тому назад сражались бамбуковыми копьями и лишь благодаря дрессировке прусскими офицерами превратились из обезьян в нормальных солдат, вооруженных первоклассными пушками, пулеметами и винтовками. Так же, как офицеры Королевского флота сделали японцев нормальными моряками, а на британских верфях построили современные корабли, порой более сильные, чем те, что имелись у самих англичан. Только на первый взгляд к русским войскам можно отнестись несерьёзно. Но в Лондоне все прекрасно понимали, что это не совсем так. Вернее, совсем не так. Ещё царь Павел затеял вместе с Наполеоном, этим корсиканским чудовищем, Поход на Индию, эту богатейшую колонию, жемчужину Британской империи. Вот только звон английского золота оказался приятен для русских гвардейцев, недовольных правлением строптивого монарха. И скончался самодержец, как шутили в Петербурге, от апоплексического удара табакеркой в висок. И вот этот факт русские правители хорошо усвоили и накрепко запомнили, потому и предприняли походы для завоевания Средней Азии и держали сейчас там внушительную воинскую силу из двух корпусов пехоты и нескольких дивизий и бригад казаков. А от туркестанских песков до берегов Инда и Ганга – один бросок. Причем восстание местного населения против белых сахибов гарантировано, ибо все покоренные англичанами народы их люто ненавидели. Так что новое восстание, гораздо более мощное, чем сипайское, просто сметет колонизаторов, если получит поддержку в виде трехгранных штыков и казачьих шашек и тут только бог может хранить короля, как поется в британском гимне. Война с Россией не сулила ничего хорошего. Это ведь бросит царя в объятия кайзера. А из Берлина давно хотят передела колониальных владений. В свою пользу, естественно. И настойчиво требуют от Лондона и Парижа пока добровольно поделиться непосильно нажитыми владениями в Африке и Азии. А за силой у тевтонов дело не встанет. Они и так почти открыто бряцают оружием, Испешно строит большой броненосный флот. Можно без всяких трудностей перетопить русские вспомогательные крейсера, что устраивают каперские набеги. Вот только вступать в войну с Россией и Германией ради спасения подыхающих японцев, что рискнули ввязаться в открытое противостояние с самой большой державой мира, третьей по населению и второй по территории, тайно подобные вещи уже не проделать. Уничтожить пирата легко, только русские таковыми не являются. Законное каперство. А мир укутан телеграфными проводами, кабели по морскому дну проложены. Ведь вернется корабль с красным крестом на белом флаге в порт, а там выпивка и бабы, денег на которых постоянно не хватает. Позвенят империалами русские или германские шпионы, нальют стаканчик виски и развяжутся языки у пьяных матросов. И станет тайное явным. И поднимется шум в газетах, от которого до казус Белли — ничтожная дистанция. Так что пусть японцы сами как-нибудь выпутываются, развляпались. Помочь можно оружием и всем необходимым, достроить корабли или перепродать крейсера через третьи страны, но воевать самим как-то накладно. А потому, если дают предупредительный выстрел под нос, лучше застопорить машины, немного покачать права, пересыпая угрозами, и смириться с неизбежным либо потоплением, либо конфискацией груза вместе с транспортом. Ничего страшного, все застраховано, а все риски будут оплачены японцами после войны, и неважно, что они в долгах, как в шелках. Брали займы и кредиты, так платите в установленный срок. это бизнес, ничего личного.